Глава восьмая. Свитки магические и свитки запретные. Дом, в котором жил старик, внутри оказался таким же чистым и красивым, как и снаружи. Мак и Мартин вошли в просторную вхожую комнату, огороженную от остального дома деревянной решеткой, проклеенной промасленной бумагой, и разулись. Эхуанг обратила внимание на странную обувь юноши, но ничего не сказал. Мартин с любопытством осмотрел комнату, в особенности две статуи у входа, изображающие спящих фениксов. Не надо было обладать магическим чутьем, чтобы почувствовать, статуи выполняли не только декоративную функцию, но и были самыми настоящими стражами. Веяло от них холодком и невольно охватывал беспричинный страх от одного только взгляда на них. Булька занервничал и непроизвольно царапнул живот мальчика. «Прекрати!» — шепнул Мартин крысу. «Охранные стражи!» — проворчал тот. «Могут ведь и пожечь!» «Не бойся, они не тронут!» — произнес Хуанг, аккуратно подтолкнув Мартина вперед, направляя того к двери. Они прошли в центральную комнату. «И что же мы должны сделать?» — спросил мальчик, разглядывая огромные под самый потолок полки заставленные глиняными тубусами и свитками. «Надо провести очень сложный ритуал», — ответил старик после некоторой паузы. Ответ мага не понравился Мартину. «Опасный?» — напрямую спросил он. «Да», — ответил Хуанг и пристально посмотрел на мальчика. «Не буду от тебя этого скрывать. Очень опасный. Но гораздо опаснее будет ничего не делать». «У нас есть три дня, которые ты можешь прожить в безопасности. А вот потом, если мы не предоставим императору результатов, то...» Эхуанг не договорил, но Мартин понял все и без слов, и его жизнь не стоила здесь и ломаного гроша. Мартин решительно произнес. «Давайте тогда немедленно начнем этот ритуал». Эхуанг рассмеялся. «Что?» «Я же говорю, это очень сложная процедура, нужны приготовления. Слава богам, если к третьему дню успеем его начать». «Чего же мы тогда стоим?» — сполошился Мартон. «Нужно начинать приготовление прямо сейчас». «Мне нравится твое рвение», — кивнула Хуанг, поглаживая седую бороду. «Если бы все мои ученики с таким же рвением учились, мы бы далеко пошли». — Ученики? — переспросил Мартин. — Вы что, учитель? — Да, был учителем, — немного смутился Хуанг. — Сейчас уже отошел от дел. — Мой господин, вы уже пришли? — раздался женский голосок из дальней комнаты. — Я была в огороде и не слышала, как вы... В комнату вошла девушка. Мартин взглянул на нее и тут же смутился. Несмотря на свой юный возраст, она была очень красива. Девушка, увидев гостя, тоже смутилась. Ее белые щеки быстро налились румянцем. Вики, я не один пришел, произнесы Хуанка, указывая на Мартина. Знакомься, это наш гость. Его зовут Мартин. И он у нас немного поживет. Мартин, знакомься, это я, оху, Вики, моя помощница по дому. Мартин кивнул, не зная, что сказать, и не в силах поднять взгляд, чтобы как следует рассмотреть девушку. Вики, поставь, пожалуйста, кипяток. Мы хотим чаю. Да и перекусить не помешало бы. Правда, Мартин? Что? Повернулся к старику мальчик, и вид у него был растерянный. Короче, мы голодны», — вместо него ответил Хуанг. Мартин рассеянно покивал головой. Только сейчас он смог внимательно разглядеть ту, которую Хуанг назвал «Виики». И эти увиденные детали еще больше смутили его. У девочки вместо обычных ушей в копне густых рыжих волос виднелись два заостренных лисьих треугольничка. «Как?» — только и смог выдохнуть Мартин, переводя взгляд на старика. Но когда Виики, повернувшись к ним спиной, пошла на кухню, Мальчик и вовсе потерял дар речи. Из-под короткой юбки выглядывал рыжий пушистый хвост. Выпучив глаза, Мартин глянул на Хуанга, но тот не смог понять его удивление. Что-то не так? Спросил старик. Просто у нее же хвост? Верно, хвост? Она же Яоху, девочка-леса. Мартин не нашелся, что ответить. Сели обедать. Скромная трапеза вполне устроила мальчика, и он с аппетитом начал быстро опустошать глиняную чашку с рисом, поставленную перед ним девушкой. «А почему Вики не садится с нами?» спросил Мартин, уминая хлеб. Укратко он поглядывал на Яуху, которая их обслуживала. Та успевала и подливать вина старику, и подкладывать рис в тарелку Мартина. «Прислуга не садится вместе с хозяином», — пояснила Хуанг, опрокидывая очередную чашку с вином себе в рот. «Таков закон. Зверолюди служат нам. Это их главная задача и смысл жизни». «Что, правда?» — удивленно спросил Мартин у девушки. Вейки, улыбнувшись, стеснительно опустила взгляд в пол. «Сразу видно, что ты абсолютно из других мест» задумчиво произнес старик, поглядывая на Мартана. «У вас там, видимо, совсем нет зверу людей Будет время, надо выяснить, откуда ты именно прибыл». «А почему не узнать это сейчас? Вы ведь можете?» «Это не так-то просто», — усмехнулся Хуанг. «Да и занят я буду совсем другим делом, приготовлением к ритуалу». Отмахнулся. «Как-нибудь потом». Ответ мага не понравился мальчику. Мартин задумчиво спросил. «А я сам могу это узнать?» «Это как же?» Скинул брови старик. «Ты же не маг. Хотя и есть определенные...» <кхм> Старик замешкался. «Нет, ты не можешь. Для этого надо долго учиться». «Тогда научите». Старик от такого напора растерялся. «Научить?» «Да, вы же сами говорили, что были учителем. Дайте мне учебники, я и буду читать». Эхуанг рассмеялся. «Сам? Ха -ха, мало прочитать, нужно ведь и основы знать». «Я правда хочу узнать, кто я такой и откуда. Вы единственный, кто может мне помочь. Я не прошу вас о многом. Просто подскажите, в каком направлении двигаться, а я буду стараться изо всех сил». М «Да». Твоя настойчивость не может не восхищать. Эхуанг на некоторое время замер, глядя на мальчика. «Хорошо. Я дам тебе учебники, хотя изначально смотрю на всю эту затею очень скептически. Но нельзя за три дня изучить основы магии, чтобы сразу попытаться восстановить свои воспоминания. Надо быть очень способным магом, имеющим... «Я буду стараться». «Ладно, читай, мне не жалко», — отмахнулся старик, как от назойливой мухи. «Да ты ешь, ешь, набирайся сил. В тюрьме, небось, такого не давали. И не переживай, дам я тебе свитки, будешь читать. И сам будешь занят, и мне мешать не будешь. Не слоняться же тебе без дела». После сытного обеда Хуанг, уже изрядно набравшись, махнул Мартину. «Пошли за мной!» Они проследовали через весь дом и, пройдя через веранду, зашли уже в другое, совсем ветхое строение. «Моя библиотека», — пояснил старик, проходя вперед. Эхуанг прекрасно ориентировался в темном затхлом помещении и вскоре скрылся в узком лабиринте из шкафов и полок. Здесь было множество различных дощечек, глиняных табличек и свитков, от совсем маленьких, размером не больше ладони, до огромных неподъемных тубусов с золотым теснением у основания. Но больше всего, конечно же, тут было именно свитков, лежащих на полках ровными рядами, как полени. Почти на каждом виднелся иероглиф, определяющий его принадлежность к той или иной теме. «Вы были учителем магии?» — осторожно спросил Мартин, чтобы по ответу определить, где сейчас находится хозяин библиотеки. — Да, — ответил тот откуда-то справа, из глубины библиотеки. — Но ушел. Попросили. Это все политические дела. Грязные дела. В голосе старика отчетливо просквозила печаль. — Один мерз... «Нехороший человек все это устроил, будь он неладен!» Эхуанг, выйдя из неприметного закутка, внезапно появился за спиной мальчика. Мартон резко обернулся и, пытаясь скрыть испуг, спросил. «Это Фэйфо?» Эхуанг задумался, словно взвешивая, нужно ли говорить дальше или лучше промолчать. «Да, он!» Старик протянул мальчику свиток. Держи. Начни читать с этого. Тут описаны определенные практики, способные стимулировать возвращение памяти. Не очень мощные, больше для домохозяек, но надо же из чего-то начинать. Мартин взял свиток, который оказался на удивление тяжелым. Пошли, и еще дам. смерив мальчика оценивающим взглядом, с едва заметной насмешкой произнес их анг. «Или этого хватит?» «Нет, давайте еще», — оживился мальчик. Ответ понравился старику. Они прошли в другой закуток. «Вот тебе еще географический свиток. Почитай его, может, какие-нибудь знакомые названия деревень или уездов попадутся». Мартин взял свиток. «Господин Хуанг, обратился Мартин к старику, — «а вы не боитесь давать мне магические документы?» «Ведь я, по сути, незнакомец для вас». «Не такой уж и незнакомец», — усмехнулся старик. «Как это?» «Я ведь маг. Могу заглянуть человеку внутрь, в его астрал, или еще глубже, в аур». «Тебе нет обмана. Вот поэтому я так легко согласился дать тебе книги. Да и сейчас не в твоих интересах что-то таить у меня за спиной». «Спасибо вам за доверие», — поблагодарил мальчик. Растроганный мастер огня закивал головой. «Ты не переживай, мы тебе память вернем. Разберусь сначала с одним делом, потом плотнее этим займусь. Ты сначала вот этот свиток прочитай. И вот этот еще. И этот будет полезно для общего развития». Старик один за другим складывал свитки в руки Мартина до тех пор, пока за ними не скрылось лицо мальчика. «Я кое-чему тебя все же научу. Потенциал у тебя есть? Захочешь, останешься со мной. Я ведь отличным учителем был, а зам магии любого мог научить. В храме сейчас такому не учат», произнес Ихуанг, доставая с верхней полки очередной пыльный свиток. «При мне там все было как надо». А теперь этот выскочка Фейфо учит своих учеников совсем не тому, чему надо. Только фокусы и гораст показывать, шарлатан. А настоящая магия что же? Что? Нет ее теперь? Позабыли всю? Спроси любого выпускника. Да что там выпускника, спроси самого Фейфо. Пусть покажет настоящую магию. Не покажет. Огонёк там из пальца или танец огня — это он ещё сможет. А больше ничего. У меня такие фокусы мальчишки на первом году обучения делали. А нынче что? Забылась уже магия? Нет, не забылась, пока жив я, Эхуан Клю, настоящая магия не будет забыта. Да, в былые дни только она и спасала... Настоящее, перворожденное, огненное. Теперь все друг с другом в относительном перемирии, уже и оружие начало ржаветь в кладовых. Да только если опять война случится, что тогда? Фокусы будем показывать. Огнем из пальца грозить врагам? Фу. «А что, война будет?» — прошептал испуганно мальчик. «Нет, ну, что ты!» — добродушно улыбнулся Хуанг. «Будем надеяться, что не будет. Это я так, образно. Ты не переживай, император войны не допустит». Эхуанг похлопал Мартона по плечу. «Не волнуйся, со мной не пропадешь. Я тебя научу настоящей магии. Хочешь?» «Хочу, наверное». «Что значит «наверно»?» «Хочу», — поспешил поправиться Мартин. «Вот это другое дело. Я научу». Ихван вручил очередной пахнущий плесенью свиток парню и полез за следующим. «Я, когда был верховным жрецом храма огненной магии, держал всех в кулаке. У меня не забалуешь». Провинился наряд на уборку отхожих мест храма. «Провинился?» «Штудируй до утра устав храма». «Провинился?» «Колоти до рассвета сахарный тростник, чтобы выжать из него сок до последней капельки». Хуанг достал еще один свиток, вручил Мартину и полез за следующим. «В храме хорошая библиотека, но и у меня кое-что имеется», забормотал старик. «Я тебя обучу, я чувствую огромный потенциал». Пойфо еще умоется, мы утрем ему нос. Хванг протянул еще два свитка парню и произнес Вот. И изучи это до завтра, а я пока пойду, надо кое-какие дела успеть сделать. Вики покажет тебе твою комнату. Мартон, выпучив глаза, открыл было рот, чтобы сообщить старому магу, что прочитать такой объем лишь за одну ночь просто невозможно но и Хуанг, позвякивая фляжкой, уже скрылся за дверями. Еженедельный доклад советника не предвещал ничего интересного, и император дремал, развалившись в кресле. Волновало его только одно — как можно скорее вернуть Фанга обратно из комы, а все остальное, если и заслуживало внимание повелителя, то могло с легкостью потерпеть. Советник, соблюдая все официальные предписания, вошел в комнату императора, низко преклонив голову, рассыпаясь в благодарностях и восхвалениях. Не сбившись ни в одном слове, он четко повторил по памяти весьма длинный и витиеватый текст. Его величество слушал с большим удовольствием, отмечая плавность и текучесть голоса советника, его умение правильно делать дыхательные паузы и расставлять акценты. «Докладывай» мягко сказал император, когда советник замолчал, стоя в ожидании и держа перед собой свиток. За отчетную неделю происшествий в провинции не было зафиксировано. Конечно же, кроме произошедших на церемонии. Нарушений границ не выявлено. Дозорными магами отмечается незначительное превышение магического фона в северной части провинции. Думаем, это связано с зачарованным лесом. В полнолуние подобные небольшие возмущения в порядке вещей. Также отмечается некоторая активность народа в отдельных регионах. «Что ты имеешь в виду? Что еще за активность народа?» насторожился император. После известий о срыве церемонии наречения вторым именем в южных деревнях провинции среди народа начали назревать волнения. «Это так быстро дошли до них новости?» — удивился император. «Уже вся провинция знает, мой господин», — преклонив голову, кротко ответил советник. «Расскажи подробнее, что за волнение». В деревне Аньхой уезда Сунь активизировалось подпольное движение красных рукавов. Согласно докладам наших шпионов, они вновь начали собираться по ночам для чтения крамольных трудов, порочащих власть, и обсуждать ваше свержение». «Ерунда», — отмахнулся император. «Основной их костяк мы разбили много лет назад. Это не подпольное движение. Это сборище пьянчук, которым еще неведомы удары бамбуковыми палками по пяткам. Непуганное поколение». «И что же они там читают? Опять язвительные стишки про меня?» «Нет. В основном запретные трактаты типа «О власти и безвластии» Ли-Фу или «Предсказания» Хайцин. У них это называется «Освободительной борьбой». «Освободительная борьба от чего?» — не вытерпел император. «Их кто-то в рабстве держит?» «Нет». Их кто-то налогами душит? Нет. Тогда отчего они пытаются освободиться? Основное недовольство связано с бедностью. Многие регионы по-прежнему пребывают в нищете. А согласно ежемесячным отчетам бурмистров и старост, в провинции нищеты нет. Всем всего хватает, посевы растут, засухи уже последние пять лет нигде не было. Чего еще надо этим людям, которые по ночам собираются почесать языками? Мне кажется, это просто от того, что я дал слишком много вольностей. Раньше все работали с восходой до поздней луны, и ничего, терпели и молчали. Черный хлеб ели раз в день, да вместо соли потом его солили. А теперь что же? Нет бед и нужды, вот и забродили в головах кромольные мысли. Император тяжело вздохнул, сморщившись, потер грудь и спросил. «Неужели еще кто-то вступает в их ряды, не понимая, что это глупая и опасная затея? У них есть лидер, который организовывает эти сборища». «Кто? Уэн Ят?» «Уэн?» — удивился император. «Я же его за аналогичные дела казнил, еще десять лет назад!» «Верно казнили, только это его сын!» «По стопам папаши пошел?» — скривился император. «А что же староста деревни? Неужели не видит, что там у него творится?» «Бездействует?» Староста в их рядах. «Даже так?» Удивленно протянул император. «Ну хорошо. Отправь туда отряд воинов из моего личного полка. Пусть на корню это пресекут. Но только чтобы тихо, без лишней крови. Моего помощника с ними направь. А лучше сам езжай. Организуй избрание другого старосты и проследи, чтобы народ не волновался. Через неделю доложишь, как дела». «Уэна этого...» «Что? Казнить?» «Нет». «Тюрьму посади. Он еще молодой, кровь горячая, не ведает, что творит. Пусть лет десять посидит в тишине и уединении. Глядишь и пересмотрит свои воззрения. А вот старосту казнить. Причем прилюдно, чтобы видел народ, каково это, против императора идти». «Вас понял, мой господин». Советник щелкнул каблуками, и вышел из тронного зала.